А теперь, папа, слушай меня внимательно и обещай клятвенно во всем мне повиноваться. Обещаю? Клятвенно, друг мой? Ты ни о чем не спрашиваешь. Берешь вот этот кошелек, идешь в ближайшую лавку, где торгуют всем самым-самым хорошим, покупаешь и надеваешь там самую красивую готовую одежду, самую красивую шляпу. И самые красивые ботинки И возвращаешься сюда Но, Белла, дорогая моя Папа, ты обещал мне Хочешь стать клятво преступником? Мисс Уилфер восхищенно оглядела своего отца Когда он вернулся из похода по лавкам С ног до головы одетой во все новое Надо сказать, что это было давней мечтой Реджинальда Уилфера Белла была очень довольна результатом Вот теперь, папа, ты готов, чтобы повести свою дочку обедать. Да, теперь я выгляжу под стать такой обворожительной женщине, какой стала моя малышка Белла. Однако, куда же мы поедем, друг мой? В Гринвич. И будьте добры заказать своей обворожительной женщине все самое лучшее. А, а тебе не хотелось бы... Друг мой, чтобы твоя мама была сейчас с нами. Нет, папа, сегодня ты должен принадлежать мне целиком. Ведь я всегда была твоей любимицей. И ты всегда был моим любимцем. Мы и раньше частенько удирали с тобой вдвоем да. из дома. Помнишь, да, да, да, как же, как же утирали по воскресеньям, когда твоя мама... когда на твою маму немножко находила. А ведь в те времена я вела себя плохо, папа. Требовала, чтобы ты таскал меня на руках. Играла с тобой в лошадки, когда тебе хотелось посидеть и почитать газету. Помнишь, папа? Случалось, мой друг, случалось и так. Боже милостивый, какая ты была славная девочка. Какой славный товарищ. Товарищ? А я как раз и хочу быть твоим товарищем сегодня. И будешь, голубка, будешь. Твои братья и сестры до некоторой степени тоже были моими товарищами. Все по очереди, но только до некоторой степени. Твоя мать всю жизнь была мне таким товарищем, который у любого человека мог бы заслуживать только... Тут только поклонение и и каждое слово, которого любой человек должен был бы хранить в памяти и, и, и строить по нему свою жизнь. Если бы... Если бы такой образец был этому человеку по душе? Да. Да. Пожалуй. Или, скажем, если бы такой образец... Соответствовал натуре того человека. Предположим, например, что какому-нибудь человеку всегда хочется маршировать. Такому твоя мама была бы неоценимым товарищем. Но если бы он любил просто ходить или вдруг захотел бы припуститься рысцой, ему было бы трудно держаться в ногу с твоей мамой. Или, или это... как будто всю жизнь прожить под музыку траурного марша. Захочется вдруг рассеяться, спеть шуточную песенку, сплясать. А музыка все та же. Похоронный марш. Это, пожалуй, сбило бы все веселье.